Глава 26. Кризис доверия. Утром в понедельник, обуреваемая размышлениями о об андерлогах, о своем месте в жизни, о предательстве и прощении, и вообще о смысле существования, Ленка собиралась в школу. Совет матери складывать рюкзак вечером, а не в попыхах утром, почему-то вспоминался только перед самым выходом. То есть Ленка хотела, очень хотела воплотить его в жизнь. Но то одно, а то другое почему-то всегда нарушало её планы. Кинув в рюкзак учебники, она сбегала к окну проверить погоду. К большому сожалению, просветов среди туч не наблюдалось. Прискорбно, но не фатально. Ленка ухватила зонт трость и помчалась по лестнице. На крыльце, резво набрав скорость, она чуть не сбила с ног Вересова. Тот, видимо, не дождавшись выходящих из подъезда, прятался от проливного дождя под козырьком, промокший и грустный, как потерянный щенок. «Чего припёрся?» Хмуро поинтересовалась она, да ещё без зонта. Я тут подумал, он всё равно счастливо заулыбался ей, не обращая внимания на холодный приём. «Может, не будешь отказываться от вандерлогов?» «Не начиная Ленка открыла зонт. «Ты в школу идёшь? Или у тебя другие планы?» «Иду». Он отважно шагнул под дождь. Но Ленка догнала, встучила ему зонт и пошла рядом. «Я должна отказаться от шефства. Почему?» Так будет правильнее. Но они же попросили прощения, теперь всё будет путём. Да ничего не будет, я не смогу им больше верить. Неужели это так трудно понять?» Вересов неожиданно остановился, и Ленка с разбегу выскочила под дождь, а он, словно не замечая, что оставил её без крыши над головой, уставился на неё с такой скорбью, что ей стало невыносимо жалко себя. «Это ты не понимаешь. Он, спохватившись, подбежал, укрыл зонтом. Ты потом об этом всю жизнь жалеть будешь». Ведь самое поганое — это когда уже ничего нельзя исправить. Вот еще. Не буду я ни о чем жалеть. И не стой столбом, а то в школу опоздаем. Он послушно зашагал вперед. Ленка, они же маленькие, глупые, а ты мудрая. Не нужно их так казнить. Вот же привязался, — поморщилась Ленка. не удрать некуда. Не оставлять же его без зонта. Промокнет, заболеет и мучайся потом. Я на них в автобусе насмотрелся, пока мы домой ехали. Они очень переживают и все осознали. Ленка. Они так горюют, что тебя подставили. Ты просто не представляешь». «Осознали», — хмыкнула она. «Рада за них. Значит, повзрослели». «Ты только не торопись с отказом». Попросил он. «Пожалуйста, пусть всё уляжется. А уже потом решишь». «Сомневаюсь, что передумаю. Да и от меня сейчас ничего не зависит. Как директрисе всё расскажу, так меня и выпрут из шефов». «А ты не говори. Я с Анатолием перетёр эту тему. Он мужик толковый, не на нашей стране». Кстати, он тоже считает, что ни к чему внутренние дела сообщать администрации. Это должно остаться между тобой и бандерлогами. Я должна рассказать. Она упрямо поджала губы. Мне доверили детей, а я не справилась. Ну вот что ты такая прямолинейная. А? Огорчился год. Нужно же не только о себе думать. Я обо всех и думаю. Нет, сейчас тебя заботит только жалость к тебе. Ленка, кипят возмущения, остановилась. Ей хотелось наорать на него, доказать, что он не прав что всё не так просто. Вереса встал рядом, понурившись, как перед казнью, на которую шёл добровольно. неожиданная её злость прошла. «Всё как-то не было времени поблагодарить тебя», — сказала она тихо. «Спасибо, что помог найти детей. без тебя я бы не справилась». Он удивлённо посмотрел на неё, явно ожидавший выволочки за намёк на жалость. «Не за что. Каждый бы на моём месте так поступил. А вот тут ты ошибаешься». — тяжко вздохнула Ленка. — Не каждый. — Так что ты надумала? — В знак уважения к твоим заслугам в поисках бандерлогов я перенесу разговор с директрисой на субботу. — Может, совсем отменишь? — явно наглее поинтересовался он. «Нет — Нет, — крикнула Ленка и бросилась под дождь. Промокла она не сильно. До школьного крыльца было рукой подать, но кеды успели хлебнуть водицы из лужи и теперь неприятно холодили пальцы. Она бегом поднялась по лестнице и зашла в кабинет. Сашка, уже сидевшая за партой, обрадованно засопела и взволнованно принялась натирать очки. «Привет, как съездила?» «Привет», — Ленка уселась на стул и обвела взглядом до более знакомой предметы вокруг. «Было весело и интересно. Завидую». Она нацепила очки и с горячим интересом уставилась Ленке в лицо. «А у нас полный штиль, никаких событий. Ну и хорошо. Хотя нет, одно есть, правда, не школьное», — Сашка кисло скривилась. А маманченко купила, так она уже задолбала всех его фотками. Рада за неё, Ленка покосилась на королевскую половину. Так и есть, Ерчева, разомлевшая от исполнения давней мечты, смотрела в пространство и улыбалась сама себе. Как странно. Все эти добрые письма, школьные тревоги и даже злостный доброжелатель всё отодвинулось куда-то далеко и теперь казалось таким несущественным. Даже удивительно, как она могла из-за этого так переживать. Прогулочным шагом приковылял Вересов и кинул мокрый зонт Ленки на парту. Ленка сердито скинула зонт на пол и, зверски выдров несколько листов из тетради, принялась промокать воду со стола. год заметив, что натворил, сбегал за тряпкой для доски. Я как-то не подумал. Он виновато попытался исправить содеянное, размазывая воду и мел по парте. «В следующий раз думай», — буркнула Ленка. «Клоун, шел бы ты отсюда!» — поднялась со стула Сашка, угрожающе подтягивая к себе сумку. «А то сейчас в лоб получишь!» Вересов, покосившись на тяжеловесное орудие воспитания, благоразумно вернулся на свое место. Со звонком влетел в класс Сероглазый и, отыскав взглядом Ленку, просиял улыбкой, но подойти не успел. Зашла русалка. Класс ахнул. Светлана Сергеевна преобразилась кардинально. В кабинет вошла энергичная незнакомка в тёмно-синем костюме с короткой эффектной стрижкой. Она словно скинула десяток лет без этого уродливого понча. И фигура у неё оказалась вполне приемлемых объёмов и совершенно приятных пропорций. «Светлана Сергеевна, у вас сегодня праздник?» — осмелился нарушить благоговейную тишину Алекс. «С чего ты взял?» — сделанным равнодушием зашуршала бумагами на столе русалка. Но было заметно, что ей приятно и это внимание... И это одобрение. «А вам идет», — бесстрашно продолжил Троицкий. «Может быть, ты выйдешь к доске, и мы это обсудим?» Заинтересованно глянула на него классная. «Не-а!» — сползая под парту, промямлил Алекс. «Я уж как-нибудь тут». «Вот и хорошо. Вернемся к теме урока». Линка до самого звонка гадала, чем вызвана такая перемена. Неужели отец все же пригласил ее на свидание? И что дальше? Детская любовь вдруг вспыхнула, озарив два одиночества. «Значит, клановая вражда умерла? Или это только передышка?» Но особого счастья лицо русалки не выражало. Скорее, это походило на внутреннее спокойствие. Вот когда пишешь длинное и трудное письмо, а потом ставишь последнюю точку. После звонка, когда половина класса уже разбежалась, русалка вдруг вернулась в класс и подошла к Ленке. «Лена, загляни ко мне после уроков, хорошо?» «Зайду, а что-то случилось?» — насторожилась Ленка. нет «Русалка выглядела вполне миролюбиво, и чувствовалось, что топор войны не только зарыт, но и забыт. «Расскажешь о поездке? Мне ведь тоже интересно. В общем, жду тебя!» «Вроде до восьмого марта еще далеко», — заметил год глядя ей вслед. «Чего это она так вырядилась?» «Тебя не спрашивают», — грозно блеснула очками в его сторону Сашка. «Ты в этом ни хрена не смыслишь». «Да как сказать, Александра?» — Вересов красноречиво окинул ее взглядом. «Могу дать экспертную оценку». Сашка вдруг покраснела и, схватив сумку, умчалась. «Ну и чего ты добиваешься?» — спросила Ленка. «Она первая начала, насупился год. Ну, конечно же, это очень веская причина для обиды». Вересов покаянно вздохнул и молча побрел следом. В коридоре на приличном расстоянии от Ленки то там, то здесь появлялись бандерлоги. Они не подходили к ней, не суетились, просто вели скрытое наблюдение. И куда бы Ленка ни шла, они всюду ее сопровождали. Сосредоточенные, грустные, потерянные. «Твой семенит», — сказал год заметив спешащего клинки Дубинина. но я пошёл». «Стой, где стоишь», — приказала Ленка. «И он не мой. Ещё раз так скажешь, Сашку на тебя натравлю». «Это страшно», — согласился он и остался. «Как съездили?» Сероглазый был оживлён и радостен. «Понравилось?» «В общем, да. О подробности у сестры спроси». Настя в восторге. Только молчит, а... Он замялся и красноречиво покосился на Гота, намекая, что тому пора свалить. И как можно быстрее. Ну, в общем, ты понимаешь. «Не-а!» радостно помотала Ленка головой. «Ничегошеньки не понимаю». «Ладно, поговорим потом». Он с недоумением вгляделся в её лицо. «Если захочешь». «Не-а!» сказала Ленка, тряхнув закудрявившимися после дождя волосами. И поплыла дальше, поскрипывая кедами. Дубинин потерял дар речи, столбиком застыв посреди коридора. «Он что, был в курсе?» Догнав её, поинтересовался Вересов. «Не знаю, может, просто догадался о планах бандерлогов». «Я не намекну?» «Я не хочу это обсуждать», — отрезала Ленка. «Закрыли тему». «Как скажете, сударыня, слушаюсь и повинуюсь». «Лена, можно тебя на минуточку?» Ленка даже удивилась, насколько естественно звучал голос ярчивый. Вполне такой нормальный голос, когда в нём не намешаны сахар и желчь. «Чё надо?» Ленка кивнула Готто, чтобы шёл в класс а сама обернулась к старости, принимая упрощенную боевую стойку. Но Ерчева смотрела на нее удручающе спокойно. «Мне щенка овчарки купили», — сказала она и протянула Ленке толстую пачку фотографий. «Посмотри, какой милый! Щенок, как щенок, веслоухий забавный, ничего особенного, во всевозможных позах и на разном фоне». Но Алина, зависнув за плечом, умилялась и сисюкала. «Как назвала?» «Грей, а полное имя Грей де Орсе Лок Асана». «Породистый». «Да», — счастливо выдохнула Ерчева. «Рада за тебя», — Ленка вернула ей фотографии. Ерчева прижала к груди стопочку фоток и уставилась на Ленку, тая от всепоглощающего счастья. «Лена, я знаю, что это ты написала письмо моей маме». «О чем ты?» — сделала честное лицо Ленка. «Не понимаю. Знаешь, я никогда бы на тебя не подумала. Но после того, что я тебе наговорила...» Она застенчиво потупилась. «Я у матери письмо стащила» а потом в учительской по тетрадкам почерк сравнивала. «Сколько усилий из-за пустяка!» «Нет, это не пустяк!» — горячо возразила Алина. «Ты месяц всего у нас, а мои подружки с первого класса рядом, и никто из них даже не попытался, хотя все знали, как я хочу собаку». «Всяко бывает в жизни», — неопределённо выразилась Ленка, пытаясь закончить разговор. «Вот и знаешь...» Она совсем засмущалась и даже порозовела от волнения. «Я понимаю, что в подруге ты меня не запишешь, но, может быть, когда-нибудь мы...» «И... вот... спасибо...» «Пожалуйста...» — торжественно завершила ее речь Ленка и, видя, что Ерчева страстно ждет от нее такого же героического шага навстречу, добавила. «Мы обязательно подружимся. Я в это верю». Алина чуть не обняла ее в порыве повышенной эмоциональности, но, застеснявшись просто пожала руку и убежала с видом человека, сбросившего с плеч гору. А Ленка, стоя у окна, принялась размышлять о странностях человеческих взаимоотношений. Вот казалось бы, терпеть не могла старосту, а теперь она кажется ей вполне нормальной девчонкой, и совершенно не потому, что поблагодарила за помощь в исполнении заветной мечты. Всё как-то само изменилось, и когда-то важное стало несущественным, а незаметное значительным. «Ты чего там застряла?» обеспокоенно крикнула Сашка, высовываясь из дверей кабинета. «Дома будешь думать, а в школе учиться нужно!» Золотые слова, согласилась Ленка и пошла на урок. Дубинин несколько раз пытался поговорить с ней, но Ленка бдительно следила, чтобы рядом все время находился год. И стоило сероглазому приблизиться, как она тут же начинала бурно обсуждать с верисовым первое, что приходило в голову год быстро сообразив, в чём причина такой тяги к общению, с большим воодушевлением участвовал в обсуждении. Непрекаянно потоптавшись рядом, сероглазый уходил. Ленка умолкала, чувствуя себя отвратительно, а Вересов так быстро перестроиться не успевал и с разгона вещал ещё пару минут, пока не замечал, что его никто не слушает. Но после уроков, когда год не успев дописать тест по химии, был оставлен на устную до сдачу материала, Дубинин всё же выловил Ленку в коридоре. «Лен, надо поговорить», — решительно начал он, боясь, что она опять куда-нибудь исчезнет. «О чём?» — спрятаться было не языково. Сашка и та ушла домой. «Что происходит? Ты злишься на меня?» «С чего бы это?» — Ленка зашелестела учебником, задумчиво разглядывая номера страниц. «Я же вижу. Он вырвал учебник из её рук. Ты даже говорить со мной не хочешь». «Не хочу», — легко согласилась она. «Значит, злишься». Он тяжко вздохнул. «Слушай, я не знал что они собирались навестить свою учительницу. Честное слово». «А что ты знал?» Она принялась разглядывать свои ногти. «Ну, случайно услышал что-то про учёбу в Москве. Настя с меня взяла страшную клятву, что никому не скажу. Я и представить не мог, что всё так серьёзно будет». «Кризис доверия», — пробормотала Ленка. «Кругом один кризис. И как теперь жить?» — спрашивается. «Ты мне не веришь?» «Знаешь, в чём твоя проблема, Дубинин? Всё как-то вокруг тебя само собой рассасывается. Тебе даже пальцем не к чему прислюниться. Всегда приходит кто-то другой и тучи разгоняет руками». «Не понял», — растерялся сероглазый. «И не нужно. Меньше знаешь, лучше спишь». Она, сделав загадочное лицо, зашагала в сторону учительской. Пора было отчитаться о поездке, а затем поговорить с русалкой. Намечалась большая куча дел. Только на душе было отвратительно и совершенно без шансов на улучшение. Казалось, что отдираешь от себя что-то очень важное и так болезненно, что хотелось выйти. Но в учительской уже верховодил Анатолий. Учителя, сияя улыбками, Дослушивали его рассказ о поездке. Потом состоялся коллективный просмотр фотографий. Ленка, постояв в углу ненужным экспонатом, тихонько выбралась и пошла к русалке. «Присаживайся». Классная взволнованно прохаживалась перед доской. «В учительской сейчас фотографии с экскурсии смотрят», — сказала Ленка, присматриваясь к ней в поисках подвоха. Но, кажется, всё было спокойно. «Позже посмотрю». Она села неожиданно рядом, не за учительский стол, а за парту через проход. Лена, твой папа сказал, что это ты ему посоветовала со мной встретиться. Типа того, напряглась Ленка, упоминание отца всегда предвещало неприятности. Знаешь, русалка выглядела задумчиво и неожиданно просветлённо. Я все эти годы жила с ощущением того, что у меня украли что-то очень значимое, без чего моя жизнь казалась такой пустой. Но когда я увидела Лёлика, она не удержалась от застенчивой улыбки, мне вдруг стало так смешно, что я всё это время страдала из-за него. «Носила эти дурацкие понча он же мне подарил одно на день рождения. И с тех пор я, как дурочка, не могла жить без этих балахонов. Ага, без пончо вам гораздо лучше», — согласилась Ленка. Там, в кафе, когда мы встретились, я поняла, что сама сделала свою жизнь такой пустой. И я перестала жить, цеплялась за прошлое, лелеяла обиды. К тому же оказалось, что я помню совершенно другого Лёлика. Тот был нескладным старшеклассником с вечно холодными руками, который мог часами декламировать стихи. А этот сегодняшний — совершенно другой человек. Он, конечно, интересный мужчина, но у нас нет ничего общего. Значит, хэппи-энда не будет? Нет. Она светло улыбнулась. Если ты имеешь в виду счастливое воссоединение сердец. Знаешь, ты помогла мне очень многое переосмыслить. Она вдруг спохватилась. Я, наверное, много говорю. Вовсе нет. Ленка слегка поёрзала на стуле. Просто необычно как-то... Вы мне всё рассказываете, и так откровенно. Так получилось, что я тоже часть твоей семейной истории, и мне подумалось, что ты имеешь право знать». Ленка тут же представила фамильное древо. Ветка по имени отец торчала особняком и даже топорщилась шипами. «Он вас чем-нибудь обидел?» «Нет, что ты!» Лёлик был сама галантность. Мы просидели до глубокой ночи, всё вспоминали разные случаи из школьной жизни. Русалка вновь углубилась в воспоминания, перебирая их, как разноцветные камешки. Каждая в тон своему цвету преломлялась в её глазах особым сиянием. И наблюдать за этой радужностью было как-то неловко, словно подсматриваешь в замочную скважину. «Ну, раз так, Ленка встала. Я пойду?» «Да-да», — «Да, да». очнувшись горячо, закивала она и, не усидев на месте, сорвалась следом. «Лена, как ты думаешь, если я позвоню Кате, она будет со мной разговаривать?» «Мама?» — Ленка сделала глубокомысленную паузу для усугубления значимости момента. «Конечно, она очень воспитанный товарищ и всегда готова к диалогу». «Ох, я ей такого наговорила в последний раз», — русалка заметно покраснела. «Что и вспомнить стыдно. Не волнуйтесь, моя мама очень понимающий и чуткий человек». «Тогда я позвоню». Она оживилась и задорно встряхнула волосами. «Двум смертям не бывать. Сегодня же позвоню». Ленка в легком ошеломлении вышла из кабинета. Было очень неожиданно услышать от взрослого человека такие откровения. И хотя она была провоцирующим элементом в этом добром деле по воссоединению сердец, все равно никак не предполагала, что с ней, как с подругой, будут делиться наболевшим. Жаль, что у них не сложилось. Хотя задумано все было, конечно же, гениально, но на отца опять срикошетило. Или все же дело не в нем, а в том эфемерно неуловимом, что зовется настоящей любовью. Знать бы еще, как она выглядит, эта любовь. О чем говорили? От стены отклеился маившийся в ожидании год. Что-то просочилось о бандерлогах. Нет, о них ни слова. Но мы говорили о жизни. Серьезно? Не поверил он. В честь чего это? Ленка только вздохнула, осознав невозможность даже намекнуть ему на предмет разговора. Слушай, может, в кино сходим? Срочно хочется новых впечатлений. Пошли. Не задумываясь, согласился Вересов. Сегодня боевик классно идет. Ближайший сеанс через полчаса. Сзади со стороны лестницы... Что-то гулко шлепнулось, и кто-то торопливо зашагал наверх. Ленке мельком почудился силуэт Сашки. «Только этого не могло быть, она ведь уже давно ушла домой».